глава 27 детская книга чудесное предложение заворковала елизавета петровна впуская меня раздевайтесь вот вам тапочки я посмотрела на з а м ы з г а н н ы е даниль за тапки и спросила можно я пройду в носочках конечно нет запретила хозяйка неприятно когда чужие люди п о т н ы м и ногами по моему чистому полу шморкают Я кинула взглядом холл, наверное, в нём метров 15 и помещение могло бы выглядеть уютно, но оно напоминает раздевалку школьников у спортзала. Мальчики прибежали на занятия физкультурой, пошвыряли кто куда ботинки, брюки. На дворе апрель, шуба из цигейки, норковая шапка, высокие уги уже не нужны. И уж совсем непонятно, что делает на вешалке сарафан из весёленького ситчика. «Давайте сядем на кухне», — предложила хозяйка. «Где вам удобнее?» — кивнула я. «Мне очень хотелось горячего чаю». Насладиться напитком в кафе мне не удалось. Я убежала оттуда, оставив Ксению в одиночестве. Мне, бывает, хотелось доругаться. А я не люблю воспитывать окружающих. Если мне не нравится в ресторане, сразу молча уйду. Елизавета повела меня длинными темными коридорами, и в конце концов мы очутились в небольшой комнате, где пахло кошками и грязным мусорным ведром. Хозяйка водрузила на газовую плиту здоровенный эмалированный чайник, зажгла огонь, потом взяла с подоконника, на котором лежал здоровенный кот, пустую кружку, дунула в нее пару раз и пояснила. Кузя повсюду шерсть расшвыривает. Затем из шкафа явилась на свет жестянка с надписью «Московский индийский отборный». Елизавета Петровна взяла чайную ложку, вытерла ее краем блузки, набрала в нее талику сухих листьев, бросила их в кружку, залила кипятком. Я люблю животных, но мы со Степаном не завели ни кошку, ни собаку. Почему? Нас часто нет дома. Домашний любимец будет скучать. И кто отведет его погулять? Кто даст поесть, если хозяева уйдут рано, а вернутся за полночь? Никогда не обижу ни кота, ни пса. И думаю, для хозяина шерсть животного, которого он воспитывает с малых когтей, нечто вроде приправы к еде. но мне не хочется пить чай, который сейчас приготовила хозяйка. Надеюсь, она не станет настырно угощать меня, соблазняя прекрасным напитком». Елизавета села за стол, поставила перед собой чашку и осведомилась. «Вы автор?» Я поняла, что поить меня чаем не собираются. С одной стороны, это прекрасно. Мне не придётся врать про аллергию, которую вызывает у меня именно «Московский индийский отборный». А с другой как-то странно. Даже самые бедные старушки всегда стараются угостить того, кто заглянул к ним на огонёк. Достают из буфета припасённую для такого случая вазочку с мармеладом. «Вы автор?» — повторила козлёнок. «Нет, агент», — придумала я, надеясь, что разговор повернёт в нужное русло. «Какое издательство выпускает книгу?» — продолжала допрос Елизавета Петровна. Меня охватила радость. Беседа поехала по правильной дороге. Маленький читатель. Оно недавно открылось, пока не раскручено, но Никита Иванович активно вкладывает средства в... «Леонов?» — перебила меня иллюстратор. «Да-да-да», — да». закивала я. «Вы на него работаете?» С нехорошим выражением лица осведомилась Елизавета. Я поняла, что художница терпеть не может издателя. «Нет, я независимый агент», — выкрутилась я. «Предлагаю своих авторов в разные места. Смотрю, кто больше денег за рукописи предложит». «Не связывайтесь никогда с Леоновым», — отрезала хозяйка. Меня охватило неподдельное удивление. «Почему?» «Никита Иванович владелец второго по значимости холдинга в России. Впереди него только о э л и ф а н т У Леонова прекрасная репутация. На рынке маленький читатель недавно, но у него большие перспективы. «Автор книги известен как детективщик, но сейчас неожиданно решил попробовать себя на Неве литературы для детей. Издание хорошо разрекламируют, ваше имя тоже станет известным». «Милочка», — прищурилась Елизавета, «вы хоть знаете, к кому пришли? Навели справки о художнике?» «Конечно», — кевнула я. «Похоже, вы, деточка, неправильно оценили информацию», — вскинула подбородок козленок. «Видели мою квартиру?» «Только прихожую, коридор и кухню», — уточнила я. «Впечатляющие размеры?» Я кивнула. «В апартаментах семь комнат», — возвестила художница. «Жильё куплено мной на лично заработанные средства». Я хорошо знала, что козлёнок прописано в скромной однушке. Квадратные метры ей достались после раздела родительских хором. Откуда у Елизаветы Петровны, пусть грязная, неухоженная, но просторная квартира, я понятия не имела. «Как вы меня нашли?» — задала очередной вопрос иллюстратор. Я процитировала то, что узнала от Майорова. «У вас есть страница в Фейсбуке, в Инстаграме, в других соцсетях. Там указан контакт. Я набрала номер, автоответчик сообщил, куда надо звонить по поводу работы с вами, назвал другой контакт. Я написала на WhatsApp, вы мне ответили, дали этот адрес. Елизавета допила чай и направилась к плите. Правильно, люди сначала обращаются в мою мастерскую. Так вот, у меня мировая известность, я не нуждаюсь в копеечном заработке, который предложат издательские крокодилы. Для меня важно только творчество, понимаете? С Леоновым я связываться не желаю. Уходите. «Разрешите рассказать вам?» начала я. Хозяйка проворно вскочила, схватила грязное полотенце, и тут в кухне появилась полная женщина в элегантном платье. В руках у незнакомки был пакет с логотипом супермаркета. «Лиза! Опять развела срач!» Возмутилась дама и осеклась. И тут козлёнок у д а р и л а меня замызганным полотенцем. Я шарахнулась в сторону и стукнулась головой о стену. «Елизавета!» пришла в негодование, непонятно откуда взявшаяся дама. «Ты, похоже, совсем с ума сошла. Девушка, вы кто? Если хотите у Елизаветы Петровны комнату снять, то это квартира моя». «Не имела желания поселиться здесь», — ответила я, проводя по лицу ладони. «Приехала договориться с госпожой Козленок об иллюстрации книги моего автора. Я литературный агент». «Заткнись!» — заорала художница, кинув в меня сахарницей. И бросилась к хозяйке апартаментов с воплем. «Врёшь, брешешь. Всё тут моё. Всё. Ты домработница. Я богатая. Я гениальная. Я великая. Потрясающая. Ты!» «Девушка, быстро уходите!» — велела дама. Она впала в агрессию. Козлёнок зарычала, начала швырять на пол посуду, потом схватила даму за руку. «Пожалуйста, в ванной в шкафчике заряженный шприц. Он там один такой, не перепутайте!» Скороговоркой произнесла дама, пытаясь вырваться. «Лиза, посмотрев пакет, там конфеты!» Сумасшедшая перестала буянить, заулыбалась, но не отпустила женщину. «Хочу чаю с шоколадом!» «Сейчас!» — пообещала дама. «Разожми пальцы, я приготовлю тебе вкусный!» «Нет!» — завопила козлёнок и стала трясти незнакомку. Я быстро шмыгнула в коридор, промчалась по бесконечным коридорам, нашла ванную, шкафчик, шприц, упрометён, понеслась назад и застала драку. На секунду я растерялась, потом живо воткнула иглу в руку Елизаветы, козлёнок р у х н у л а на пол, как подкошенные.